высокий гость Кроме общения с замечательными преподавателями, в лицее можно было прикоснуться к великому в прямом смысле этого выражения. Во время приезда этих самых великих на аттестационные экзамены Самое известное событие этого рода, запечатленное в том числе на картине Репина, посещение публичного испытания в январе 1815 года Гавриилом Романовичем Державиным. Ему шел 72-й год. По нашим меркам, вполне можно баллотироваться в президенты, но тогда в таких летах надлежало быть дряхлым и глуховатым. Таким скучным и спящим, Он и сидел во время экзамена, пока выступление Пушкина не заставило его встрепенуться. Далеко не факт, что на сегодняшних то пушкинское стихотворение «Воспоминания в царском селе» взбодрит так же, как Державина. Пушкин пронзил классика своим словом, будто копьем как в эпизоде крещения Христа» поступило четкое указание сверху «Сей есть сын мой». Так и здесь Державин указал на того, кто идет следом и кого река времен унести не в состоянии. То был день Пушкина. Пушкин заявил о себе. Это событие, безусловная веха в русской истории, вмещает в себя еще и забавный эпизод с Дельвигом который ждал главного поэта Екатерининской эпохи в засаде, с тем, чтобы первым поцеловать ему руку прямо у входа в лицей. Шла борьба за право первого поцелуя руки живого классика. Дельвик предполагал, что Державин прямо с порога заговорит в рифму, и обязательно про алмазы или розы, ибо так поступают великие поэты. Но первой фразой классика – Также ставшей классикой был вопрос швейцару. «Где братец здесь нужник?» Целовать руку классика Дельвигу сразу же расхотелось. Другой бы и заниматься литературой никогда не стал бы после такой чернухи. Но дельвик сумел оправиться от удара и сделать много полезного на литературном поприще, в том числе основав и ныне здравствующую литературную газету.